Глава девятая. Игорь. «Война войной, а я, похоже, перегнул палку, когда позвал Коляна. Я-то думал, что он просто пофлиртует, перекинется парой гадких фраз и уйдет. Поймет, что такая девушка, как Кристина, никогда не посмотрит на такое быдло, как Колян. Но у меня словно мозг отключился». Меня слишком разозлили птичьи какашки на моей заднице. Штаны пришлось сдать в химчистку, и я так и не смог придумать, как объяснить женщине, откуда эта грязь налипла. Благо, она не спрашивала, лишь уточнила, чье это. Кристина оказалась очень изобретательной, и я этого не ожидал. Мне было далеко до ее хитроумных планов. Сверление стены и громкая музыка, оказались детскими шалостями по сравнению с ее подставой. И ведь на мгновение позвать Коляна показалось мне хорошей идеей. Как же я ошибался! Колян тоже решил идти до конца. Запахло жареным, и я напрягся. Я наблюдал за этой нелепой сценой со стороны и был готов вмешаться, но Кристина справилась сама в своем репертуаре. Просто обрызгала хулигана перцовым спреем. Что тут скажешь, отличная самооборона. Прямо восхитился этой женщиной-кошкой. — Най, стерва! — орёт колян на весь подъезд, приправив всё это отборным трёхэтажным матом. — Она у меня пожалеет! Удивляюсь, что до сих пор никто из соседей не вмешивается в происходящее. В доме либо никто не живёт, либо слишком много безразличных людей. Даже если в подъезде случится преступление века, пожалуй, у него не найдется ни одного свидетеля. Утягиваю брата-идиота в свою квартиру и промываю ему глаза. Пока мы доходим до ванны, дебил размахивает руками, задевает мою несчастную полку и та с грохотом падает на пол. В последний момент спасаю его ноги от перелома. — Ты сам виноват, а она тебе четко сказала нет, — ворчу я, когда вода делает свое дело, и братец постепенно открывает глаза. — А ты ее чего защищаешь? — вопит Колян. — Сам меня позвал, будет весело, — говорил. — Я тебе сразу сказал, у нее есть мужчина, — повторяю я с наигранной уверенностью он почти каждый вечер к ней приходит вру видел его всего один раз при заселении сделал вывод что они не живут вместе наверняка мы с ним просто не пересекались может поздно приходит рано уходит да кто такую серву полюбит с ней только один раз переспать и отпустить во своясе а она бумоляла чтобы я второй раз где-то час выслушиваю его словарный понос о том, какими стали современные девушки, а затем вызываю ему такси и выпроваживаю из дома. Слушать бред о меркантильности, о том, что бабы научились себя уважать, мне не хочется. Размышляю, не извиниться ли перед Кристиной? Пора бы закопать топор войны. Она победила. Да и я, честно говоря, перестарался где какашки, а где настолько неприкрытые домогательства. Пускай я действовал не своими руками. Спотыкаюсь о полку, что валяется на полу, и вздыхаю. Придется перевешивать. К счастью, она не сильно пострадала, в отличие от держателей, что слон-колян вырвал с корнем. Достаю инструменты, нахожу еще держателей и решаю не откладывать. Иначе она вновь простоит не весь сколько на полу. Сверлю чуть левее и чуть ниже. Идет тяжелее, удивляюсь. Не рассчитываю силу и просверливаю стену насквозь. Инстинктивно смотрю в дыру и замечаю голую Кристину. Она визжит, а я понимаю, что дело полная дрянь.